Ведь после предыдущего пленума, состоявшегося в июне 36 года, прошло так называемое всенародное обсуждение проекта новой Конституции. В ходе обсуждения были предложены различные поправки, и многие из них были приняты и включены в окончательный текст, утвержденный в ноябре съездом Советов. Логически рассуждая, можно предположить, что этот окончательный текст должен был быть предварительно утвержден пленумом ЦК. Однако, конечно, такой довод не вполне убедителен. Принятие новой Конституции прошло в обстановке торжественных речей, оваций, широкой пропагандной кампании в прессе. Кульминационным пунктом всего этого была речь Сталина 25 ноября. В этой речи Сталин обстоятельно разбирал вопрос о гарантиях демократии, о свободе личности, о подчинении всей деятельности государства, воле народа. Состоялся в то время пленум или не состоялся, но Политбюро заседало наверняка. Поскольку большинство обвиняемых еще не призналось, позиция Сталина могла быть до известной степени уязвимой. С другой стороны, известно, что в первую неделю декабря стали давать показания те из обвиняемых, кто до той поры держался крепко. Это может рассматриваться как признак некоего... Соглашение на верхах относительно будущего процесса, возможно, вопреки отдельным руководителям. Похоже, во всяком случае, что Арджиникидзе получил от Сталина обещание не трогать заложников по делу Пятакова и сохранить жизнь ему самому. Затем Арджиникидзе навестил Пятакова в тюрьме и, по-видимому, уговорил его принять полное участие в процессе, так как ничего больше сделать было нельзя». И Пятаков сдался. В 4 декабря он начал давать показания. В тот же день дал свое первое свидетельство и Радык. Он решил сдаться на том же условии, что и Сокольников, под личную гарантию Сталина. Некоторое время Сталин отказывался его принимать, но в конце концов, как говорят, самолично посетил Лубянскую тюрьму и имел долгий разговор с Карлом Радыком в присутствии Ежова. После этого Радык стал лучшим помощником следствия и даже участвовал в переработке плана, а лучше сказать сценария процесса. Ждался и Муралов. Он держался твердо, но под влиянием Радыка стал признаваться на другой же день. В это самое время стал давать показания и Норкин. К январю в следственное дело легли сотни страниц показаний, полученных от всех будущих подсудимых. Но еще до того, 20 декабря 1936 года Сталин дал торжественный обед для узкого круга руководителей НКВД в связи с годовщиной основания органов безопасности. Присутствовали Ежов, Фриновский, Паукер и другие. Вскоре. О том, что произошло на обеде, стало известно многим сотрудникам НКВД. Когда все основательно напились, Паукер на потеху Сталину стал изображать, как вел себя Зиновьев, когда его тащили на казнь. Два офицера НКВД исполняли роль надзирателей, а Паукер играл Зиновьева. Он упирался, повисал на руках у офицеров, стонал и гримасничал, Затем упал на колени и, хватая офицеров за сапоги, выкрикивал «Ради Бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!». Сталин громко хохотал, и Паукер повторил представление. На этот раз Сталин смеялся еще сильнее. Тогда Паукер ввел новый элемент, изображая, как Зиновьев в последний момент поднял руки и обратился с молитвой к еврейскому богу «Услышь, Израиль!» «Наш Бог есть Бог Единый». Тут Сталин совершенно задохнулся от смеха и должна к Паукеру прекратить представление. Сталин имел все основания быть довольным. Ведь органы безопасности почти закончили подготовку второго судебного спектакля. И он отдал приказ действовать в направлении, которое было блокировано прошлой осенью, а именно вовлечь в заговор Бухарени Рыкова 16 января 1937 года